Глава 28. Победа и плач Реанора. Еще раз прошу прощения. Вдруг шепнул я одними губами. За все. Но так. Так и вправду будет лучше для тех, кто мне дорог. Энтетуан схваол. Шареса Маскира. Нефанлинес. Дат. И рот. ПОГЛОЩЕНИЕ На мгновение пощудилось, что на мерзительном рыле Хаста промелькнула капля вселенского удивления, которая начала стремительно расти. Но это если кусок облезлой демонической плоти без глаз и рта можно было назвать физиономией. Скорее всего, в такой судьбоносный момент – Это являлось моей собственной фантазией. А может, я просто желал таким образом облегчить груз вины? Ведь эмоций пожирателей я не могу ощущать. Да и не хотел этого. Стоило договорить последнюю церемониальную фразу, как где-то глубоко внутри зашевелилось нечто чужеродное. Чужеродное и чуточку враждебное. Этому естеству притило то, что я пытался сейчас творить». Однако, что взять сумасшедшего Рианурца, который с начала боя находился в полубезумном состоянии? В том-то и дело, что ничего. Поэтому это нечто подчинилось. Подчинилось ужасающей неохотой и отторжением. Лишь через мгновение я смог осознать, в чем именно заключалось то самое нежелание. Это нечто являлось моим собственным эфиром, а нежелание его заключалось в том, чтобы слить себя с такой порочной силой, как скверно. Вот только пути назад более не существовало. Левая рука, которая наполовину состояла из артефакта, от плеча до кончиков пальцев, в данный момент напоминала собой сгусток жидкой молнии. И этот сгусток молнии на глазах у всех с необычайной легкостью вдруг резко проник сквозь несокрушимой коже вокруг храста. Звук разрываемой плоти и ломающихся костей, Внезапно смешался с с пепеляющим треском молнии И на секунду показался мне оглушительным А воздух тотчас наполнился тошнотворным смрадом Не знаю как, но я впервые услышал Как неистово может реветь ворзак Бывший архидемон почти моментально перешел на пронзительный ультразвук А следом прямо у меня на глазах Плоть на его омерзительном лице дала трещину и обнажила во всей видении еще более ужасающий вид Все его рыло состояло из одной только обнажившейся пасти «Ты еще отвратнее, чем я себе представлял!» Скривился презрительно я, глядя на столь гнусное зрелище Продолжая дико реветь, тот со всего размаха головы попытался вцепиться своим новым оружием в мой череп Причем движение его огромного меча это никоим образом не остановило Два смертельных выпада неслись ко мне с двух различных направлений. Однако, как жаль, что для подобных трепыханий оказалось слишком поздно. В тот же миг мои пальцы сжали одно из сердец архидемона. Правда, чтобы добраться до скопления его резерва, большего и не требовалось. У всех есть свое начало, и также существует свой конец. «Ты опорочил гордое имя владык Инферно, поэтому я смою твой позор за тебя!» «Умри!» Честно признаться, так паршиво и гнусно я себя еще никогда не ощущал. Более мерзкого чувства мне не приходилось испытывать. Рвотный рефлекс возник самопроизвольно, а сдержал я его лишь чудом. Скверну ни с чем нельзя сравнивать, но если описать кратко, то это нескончаемая злоба и жгучая ненависть, приправленная гадкими эмоциями, смертью, болезнью, утратой и бесчисленной масса перегнивших помоев из мертвой плоти. Концентрированная сила порчи океанским потопом рванула в направлении моего резерва прямиком из тела Варзага. Когда начался процесс поглощения, то его рев превысил все мыслимые и немыслимые рамки. Под натиском вопля бывшего архидемона начали образовываться разрушительные ударные волны, что влияли на всех, а вот сам он просто-напросто застыл. Оскалившаяся пасть замерла в сантиметре от моего лица, а клинок с грохотом свалился за спиной. Я и сам не понял, но в какой-то неуловимый момент времени количество эфира и количество скверна внутри организма вдруг уравнялись, и эти стихии тотчас перешли в неистовое и сражение за право главенства между собой где-то в глубине вместилища. В третий раз за обе моих жизни Рианурский эфир — Явил миру свою цветовую гамму. В эту самую секунду вокруг образовался ужасающий и неприступный вихрь из двух абсолютно противоположных энергий. Светло-серая сила пыталась всей своей мощью подавить гнусные грязно-зеленые оттенки влияния порчи. «Нет! Нет!» — взвыл за могильным ревом Шайден. «Не смей!» Правда, никоим образом подступиться тут ко мне не мог. Обе энергии вышли из-под контроля и не давали никому приблизиться, даже главенствующему хасту. Ярость противоположности разрывала все нутро на две части, причем в одно из мгновений скверно из-за своего колоссального количества пересилила эфир и начала подавлять его. Мое собственное сознание стало медленно угасать, но мириться с таким положением дел я не был намерен. Не хватало еще, чтобы какая-то мертвешая падаль завладела мной. Я не для этого землю жрал и рискнул всем, что у меня есть, чтобы сдаться в такой ответственный момент. Голос мой звучал все так же тихо и отрывисто, но секунду спустя при помощи эфира он эхом разносился по всей обители древних. Знаю свое место жалкое порождение мертвой магии! Отныне я твой хозяин! Слушайся меня!» Не знаю, что больше подействовало на сражение, мой свирепый вопали или же простая удача, но в какой-то секунду я сам стал эфиром, слился с ним навечно, тем самым дав импульс для его борьбы. Теперь я и моя жизнь стали топливом для своего извечного помощника, но следом пришел смягчающий фактор, когда мысли уловили успокаивающий на королевы-феи, а еще вдох спустя скверно дала слабину, и вновь сравнялась в количестве энергии со своим противником. Глаза я открыл моментально и невольно вздрогнул от происходящего. Впервые я видел себя со стороны. Молния и сила духа, чистейший концентрированные эфиры, едкая скверна, тьма и свет, пространство, лед и ветер. Все эти стихии создали разрушительный вихрь вокруг меня, не считая силы духа и молнии. Каждая из них ожесточенно сражалась со своим противником, и каждая из них заняла свое место внутри организма и на теле. Мне мерещилось, что данному вихрю по плечу невозможное. Я отчетливо чувствовал это, потому как сам стал частью всей этой неразрывной цепи. Однако рианорские эфиры скверно по-прежнему являлись главенствующими звеньями. Да и эта слитая единомощь подавляла всю область обители древних. Складывалось впечатление, что я мог совершить все, что угодно. Вот только существовало одно важное «но». Все эти метаморфозы и схватки стихий медленно разрушали меня изнутри. Поедали и уничтожали часть естества. Даже с руным телом невозможно управлять такой силой без последствий. Отныне я понял, почему четвертый оборот невозможно держать в узде. Это ультимативное состояние недолгое. Оно дает огромную силу, но и взымает непомерную плату. К тому же я ступил туда, куда не ступала ни одна стопа другого представителя моей расы. Теперь ясно, для чего создали договор, и почему у носителей оказался такой суровый и малый численный отбор. Если бы четвертый оборот активировал весь корпус высшей речи, то не только миру, но и части астрала пришел бы конец». Таким образом, судьи защитили не только себя и других, но и самих рианорцев. Лишь отныне я понял истинный мотив слов мастера Ортерата. Носитель высшей речи не приносит, не берет взаймы и не требует. Он может только приказывать. Приказывать всему. Скверно не стало исключением. Такая мощь не только несоизмеримой привилегии, но и самое настоящее бедствие. Даже массив древних не до конца может ее сдерживать. Хорошо, что это произошло именно в обители, ведь я не могу до конца контролировать силу. Насмешка судьбы. В гробовой тишине расхохотался я, медленно разлепляя веки, из которых хлынуло серое изумрудное сияние в перемешку с моей молнией. Это насмешка судьбы, не иначе. Это все-таки странно — находиться в теле и одновременно видеть себя со стороны. У меня десять, может быть, пятнадцать минут до полного пробуждения судей и их прихода. После полного поглощения я более не слышал громогласного рыка бывшего архидемона, ведь к концу процесса от практически ничего не осталось. Ранее его питала скверно, но теперь она покинула его, став частью меня. Хаст оказался высосан досуха. До самого дна от туши пожирателей остались только облезлые останки смердящей демонической кожи и вывернутые в разные стороны кости. Эфир безжалостен, а скверные того хуже. Бывшего владыку Инферно попросту перемолотили две абсолютно разные силы. «Дрянь!» — прошипел Березгливая, ногой разметав останки Варзага, а затем бросил взор на других астов. «Полнейшая дрянь! На вкус, как протухшая человечина с примесью дерьма, а ощущения такие, будто окунулся в чан с помоями!» Правда, рука моя моментально потянулась к почти разрушенному доспеху и внутреннему карману, но ощутив там спокойное сердцебиение, я мысленно расслабился. Жива, но без сознания, отдала все свои силы. Зентор, ты...» Вдруг раздался откуда-то сбоку растерянный голос Картара, но и без всех эмоций было ясно, что тот все понял. Ты, ты, но зачем? У тебя же. Я ведь сказал, что пока не уничтожу эту падаль, ни за что я не умру, усмехнулся невольно я, ответив потеплевшим тоном. И слово свое сдержу. Да и делаю я все это как раз для них и для. Правда, договорить мне не дали потому как все пространство вновь взывало колонистовые силы скверны. Сотни, если не тысячи потоков и клинков порчи, тотчас атаковали мой силуэт. Секунду же спустя ко всему этому нескончаемому арсеналу присоединилась и Уриев со своим Роем, а следом раздался пронзительный вопль Шайдена. «Как ты посмел, смертный? Она моя! Скверна только моя! Этот мир мой! Все ваши миры!» «Станут моими!» «Не додрывайся так, теперь уже бессмысленно!» Снег о в голосе отозвался я, медленно поворачивая лицо в сторону хастов, а после указал себе под ноги. «Ваш друг уже смыл свой позор, теперь дело осталось за вами. У тебя был шанс меня прикончить, теперь же его нет». «Совсем нет», — грустно улыбнулся я. «Это конец!» Для тебя, для твоей подруги, да и для меня тоже. Но сейчас Сайдайн меня словно не слышал. Тот находился в безумном состоянии. Порча поглотила его без остатка. Сдохни, смертный! На четвертом обороте рунного тела все движения пожирателей казались медленными и квелыми, а моя собственная сила лилась через край. Но, если честно, то на душе не было никакой радости. Лишь пустота, горечь и разочарование. Цена же! Цена всего этого действительно непомерна. Пальцы почти мгновенно вырвались из пространства четырехстихийную гасту, а тело совершило шаг вперед, прямо навстречу ловению уничтожающей порчи. Движение вперед сделал и картар, но я лишь отрицательно качнул копьем. Все в порядке. Мне даже не пришлось перекрывать веки, чтобы отдаться во власть чувств и стихий. Слаженная мощь хастов могла прикончить любого, но я всего-навсего выступил ей навстречу. Ритм угасания. Свое орудие я неосознанно метнул в сторону Шайдена, и руки моментально потянулись за моим самым верным оружием. Тем оружием, который практически с самого попадания на землю было со мной. Свист от жадов оказался тихим и неуловимым. Я прекрасно осознавал, что долго приказывать порчи не смогу. Но этого времени для достижения всех целей хватит с достатком. Погружение в порчу казалось омерзительным, словно и вправду окунаешься в сточную канаву всех погибших миров. Но так или иначе, сейчас она вышла на сцену. Все атаки хастов обошли меня стороной. И пока Шайден сопротивлялся подавляющей мощи Гасты, мой силуэт сформировался за спиной у Урии. Что-то враждебное и далёкое шептало мне, чтобы я поглотил эту страхолюдину, так же, как и Варзага, что-то твердило, чтобы я стал еще сильнее и еще могущественнее, чтобы уничтожил всех, кто встанет на пути. Но, перейдя на четвертый оборот, каким-то чудом удавалось игнорировать эти позывы, хотя я даже не знал истока этого зова. Тем не менее, удивление мое стало еще больше, когда под властью своего ультимативного состояния я увидел перед собой отнюдь не мерзкую пожирательницу. Сейчас рядом с Хастой соткалась практически невидимая тень до безобразия прекрасной женщины. Женщина, от которой сквозила едва уловимой магия жизни. И эта неизвестная улыбалась мне с какой-то скрытой мольбой и грустью в глазах. «Так вот она что!» — шепотом произнес я, медленно опуская правый джад. «Когда-то давно ты являлась богиня жизни. Судьба и вправду ужасная штука. Хорошо, я исполню твое желание». На мой тихий баритон Ури обернулась мгновенно. За секунду до своей кончины, за грязной и полуразложившейся вуалью, что прикрывало ее изуродованную физиономию, я заметил нарастающее удивление трепет. Вот только силы неизвестной женщины и желания пожирательницы в корне различались. «Скверно! Повсюду!» Злобно прошипела она уже знакомым отрывистым визгом в попытках нанести очередную сокрушительную атаку. «Тебе не победить!» «Я смою!» — спокойно прошептали мои губы. «Я смою твой позор!» В какое-то из мгновений оба джада переняли силу четвертого оборота, а мощь всей силы заключилась на кромке левого орудия. Да я опускал его ниже, чтобы просто закончить начатое. Разрез снизу вверх, а затем три параллельных друг другу. Этого хватило и солихвой, чтобы силуэт пожирательницы, а заодно и вся окружающая ее порча, разделилась на несколько неровных кусков плоти и опала к моим ногам. «Нет, ты вновь посмел! Я уничтожу тебя!» Вот только в этот самый момент... Случилось то, что я никак не предполагал сделать. Вместе с Урией джады рассекли не только само пространство, но и обитель древних, что нас окружало. Массив страницы пал моментально, причем мой взгляд практически сразу встретился с удивленным взглядом хранительницы равина С женщины самым настоящим градом тек пот. А когда барьер полностью разрушился, та судорожно пошатнулась и медленно завалилась на бок, прямо там, где и стояла. Лишь в самый последний миг я подхватил женщину на руки и бережно уложил ее на землю. Благодарю тебя, Олейда. К тому же всего на миг мне почудилось, что я вижу и слышу все, что происходит в радиусе десятков километров. И перекрыв на доли вдоха веки, я ощутил, что желал почувствовать. Вот только разочарование стремительно смешалось с некой толикой радости. Огорченный, счастлив одновременно, тихо обронил я. «Ну, такова жизнь!» Все произошло за одно жалкое мгновение, а секунду спустя раздался довольный гогот Шайдана, ведь вся его мощь вновь вернулась к своему владельцу. Глупец! Какой же ты глупец! Ты сам подписал себе приговор смертный! Так старался! Я все загубил своими собственными руками!» «Да захлопнись-то уже!» — рявкнул разъяренно Пал. Крылья мироходца вновь налились подавляющей мощи энергии, а в его руках блеснули волоксы. Тот практически на всех парах рванул в сторону пожирателя, но в метре от своего врага был заблокирован силой порчи. «Бесполезно!» — злорадно усмехнулся бывший хранитель, начиная вновь принимать эфемерное состояние. «Однако я не дал ему этого сделать». «Ритм угасание «Ты плохо слушал меня», — равнодушно пробормотал я. Разрываемая стихиями тела с молниеносной скоростью телепортировалась прямиком к хасту, напрочь проигнорировав всю его порчу, а моя рука грубой хватка легла прямо на его лицо. «Я ведь уже сказал, что это конец. И для тебя, и для меня». Телепортационный рывок выдался таким же стремительным, как и прошлый. А доля вдоха спустя Шайдан, я и палат скрылись за завесой матово-черных врат. Не знаю почему, но переход на сторону Мертвого Мира сопровождался тем самым тошнотворным чувством. Не успел я помниться, как вся наша Троица оказалась в уже знакомой полутьме мертвого мира, а единственным источником света были пылающие березой крылья Картара и мой стихийный вихрь Ты еще больше идиот, чем я себе представлял. Ты совершил ошибку. Огромную ошибку. Все... Все ко мне!» Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, кого именно звал бывший хранитель. Ведь уже пару секунд спустя вновь раздался кровожадный рев амистов и релимов, а количество враждебных аур было попросту не сосчитать. Марионорский друг, это же! ошеломленно пробасил драгон, резко оборачиваясь к вратам. Однако я его уже почти не слушал. Не потому что не хотел, а потому что это было намного выше моей меры. Под напором четвертого оборота сознание медленно угасало, а эту войну пора бы закончить. Ты действительно меня плохо слушал, Шайден, если вообще слушал. Первый запрет Высшей Речи Нарушение Договора и Первого Завета Первое Табу Сфера Слияния Пределов Первая Запретная Техника Высшей Речи стихийные Слияние Эфир Молнии, эфир Первозданной Тьмы, эфир Первозданного Света и эфир Ветра Суть Рианора. Истребление Всего Сущего Честно сказать, но половину техники в своем нынешнем состоянии я видел условно в тумане, потому как в полумраке вспышка уничтожающих стихий казалась ослепляющей. Сотни, если не тысячи пожирателей, гибли один за другим с неистовыми воплями боли. Безумствующая магия не знала ни пощады, ни жалости. На протяжении пяти вдохов техника истребляла все, до чего только могла дотянуться. Правда, сами врата так и остались несокрушимы. Похоже, гипотеза Олейды не оправдалась, ведь пространственную арку лишь слегка тряхнула, Но она мгновенно пришла в норму. Хотя подобное в нынешних реалиях совсем не важно. Я и сам не могу ее уничтожить. Но знаю тех, у кого получится это сотворить. К тому же в одно из мгновений, пока стихии продолжали бесчинствовать, я наконец-то смог отыскать то, что хотел. Точнее, того, кого хотел. И мой взгляд точно сфокусировался на далеком сгустке порчи. «Я отсрочу для тебя неизбежное, но ты все равно не спасешься, Шайден. Поэтому повторю в последний раз», — меланхолично прошептал я, вновь обращаясь к мощи четвертого оборота. «Тебе конец». «Ритм угасания». В мертвом мире не было смысла сдерживаться, и я не сдерживался. Жизни тех пожирателей, которые не сгинули в горнили прошлой техники, уносил с собой вихрь Хаст находился в самой гуще амистов и релимов, но для сына Реонора, который нарушил уже два завета, все это сейчас было не более чем пустой звук. Я чувствовал, как жизнь где-то глубоко внутри медленно истончается. Похоже, мне предназначалось куда меньше времени, чем я себе оставлял. Однако секунду спустя тело переместилось туда, куда необходимо, а моя рука, преодолев один заслон порчи за другим и разрушив все препятствия, легла на эфемерную глотку Сайдайна. И в его глазах отныне не было ни насмешки, ни какой-либо радости, а полчища твари после увиденного жалобного из куля немыслимым образом отхлынули от нас в разные стороны тем самым затаившись в густом браке мертвого мира. — Как? — прошелестел Шакиров на Шайден, находясь под эффектом поля моего подавления. — Я... я Хаст. Я пожиратель миров. Я есть порча. Тогда как? Стоп! Вдруг выдохнул поражен он, уставившись вначале на всеми метаморфозы, а затем заглянул в глаза. «Не может этого быть! Ты! Я чувствую от тебя силу деву необъятной пустоты! Как? Как ты связан с бездной? Кто ты? Кто? Кто ты такой на самом деле?» Вот как получается. Так он знает Беллинара. Хотя это неудивительно. «Не важно, кто я. Сейчас важно то, кем я был. Когда-то давно я был заботливым братом и сыном». Грустно смехнулся я, напитывая до предела силы четвертого оборота, обнаженный Джад и сдерживая себя от финального удара. А совсем недавно я был любящим мужем и отцом. Но первого меня лишили насильно. От второго пришлось отказаться добровольно». И угадай, из-за кого. Я сделал это, чтобы они всегда были в безопасности. Но я не хотел этого. Я хотел иного. Так познай же. Познай мой гнев и ярость на своей шкуре. Никчемная падаль! Один, второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый, пятидесятый, сотый. В материальную форму Шайдан вернулся после тридцатого, а дальнейшие колющие и рассекающие удары я наносил до тех пор, пока тело пожирателя не превратилось в облизлую плоть. Повсюду оказались разбросаны лишь куски смердящего мяса. Для меня все это превратилось в самую настоящую пытку. Я продолжал бить даже тогда, когда от хаста практически ничего не осталось, а в моих руках повисла только изуродованная голова с выпученными глазами. Причем срезана она была самым грубым колющим методом. Горечь, боль, страдание, глупость, бессилие. Я вкладывал в свою печаль все, что у меня было. Точнее, все, что осталось от гордого Рианорца, Ведь теперь у меня ничего не было. Совсем ничего. «Ты молодец, мой Реанорский друг!» Вдруг раздался за спиной голос Картара. «Поэтому хватит!» Но до самого последнего момента тот не решился подойти ближе, прикоснуться, и уж тем более он держался как можно дальше от вихря стихий, который меня объял. «Этого достаточно. Это конец. Мы победили. Осталось совсем немного». «Да, конец», — прошелестел безжизненным тоном я, отбрасывая от себя голову, которую еще в воздухе испепелил своей энергией Картара. Победили! Путь до врат был недолгим, и шли мы в полной тишине. Мыслей не было, как и не было нужды о чем-то говорить. Все это отныне являлось бессмысленным. Остановились мы только тогда, когда подошли к самому пространственному разлому. «Я догадываюсь, как закрыть врата. Зиандар, поэтому уходи», — тихо проговорил мироходец, рукой указывая на ступени. Но следующие слова дались ему с еще большим трудом. Попрощайся хотя бы, если успеешь. «Используешь что о чем говорил?» — сухо спросил я, вспоминая про его ультимативную форму со слиянием энергии. «Кто знает?» — глупо улыбнулся он, почесывая затылок. На все его слова я лишь вымученно улыбнулся и аккуратно выудил из внутреннего кармана почти обессиленную Не. Королева-фей помогала мне до самого конца, даже тогда, когда Шайден был в моей власти. «Добродетель! Зиантар!» — ослабленная, еле разборчиво шепнула малютка, пытаясь обнять мой палец, а из ее миниатюрных глазок внезапно закапали слезы. «Не надо больше! Вы же... Вы же...» «Все в порядке, не Ты сделала больше, чем нужно. А я сделал то, что требовалось от меня. Без тебя мы бы не справились», — мягко поглаживая девчушку по голове, — сказал я. Передавай всем привет от меня. Пару мгновений с нежной улыбкой на лице я все еще смотрел в наполненные слезами глаза, а после поднял взор на Картара и бережно передал фею Драгону, которую он с непониманием принял. «Вот, возьми», — спокойно изрек я. «Позабудься о ней, да и остальных тоже не давай в обиду». «Зачем? Зачем ты мне даешь «не»?» с вопросом уставился на мое лицо палат. «Я же...» «Ты что...» «Делаешь?» Договорить он не смог, потому как тотчас согнулся в три погибели из-за моего неожиданного удара под дых. Мне же не оставалось ничего проще, как схватить того завора доспеха, и, медленно поднявшись по ступеням, я на миг остановился. «Нет смысла умирать двоим, когда может погибнуть один. Мои минуты все равно сочтены». Я не успею попрощаться, да и вратами сам займусь. Передай девочкам и детям, что я не хотел, чтобы все обернулось именно так. Правда не хотел. Но так получилось. Надеюсь, что они простят меня. Я не путевый отец и плохой муж. Не знаю почему, но последние слова давались трудом, а по щекам к этому времени невольно побежали две дорожки слез. «Поэтому попроси у них прощения и скажи, скажи, что, что я люблю их, очень люблю и буду любить всегда». «Ты, ты что творишь? Отпусти меня! Я сейчас...» Однако в столь ослабленном состоянии тот не мог сопротивляться власти четвертого оборота. «Бывай, Картар, ты хороший друг, поэтому береги там всех» затем же без какого-либо размаха забросил тело содрогающегося мироходца на противоположную сторону врат а секунду спустя дестабилизировал все переходное пространство техникой высшей речи чтобы временно никто не смог сюда проникнуть Эскарп. некоторое время я так и стоял наблюдая за плешущими перед моими глазами стихиями а затем повернувшись медленно побрел по ступеням назад и дойдя до самого низа Потихий рев твари впереди вновь обернулся к вратам. Пара минут осталось, может, даже чуть больше. Должны уже пробудиться, грустно декларировал я, глядя на свои искаженные руки, и медленно сжимая и разжимая деревеневшие, словно чужие пальцы. Поторопить их, что ли? Задерживается что-то. И так уже все потеряла, а тут еще и их ждать. «Третий запрет высшей речи. Нарушение договора и третьего завета. Третье табу. Сфера превознесения пределов. Третья запретная техника высшей речи. Эфир всего сущего. Призыв стихий и всех судей». Правда, заключительные слова словно застряли в глотке, но я заставил себя их произнести. «Плач Реанора».